В дверном проеме появился маленький мальчик и улыбнулся ему. Он был совсем голый, смуглый, как орех, и очень костлявый. Светлые каштановые волосы его ввелись. Глаза с лукавством следили за Уоле, а во рту не хватало одного зуба. На вид ему было лет 8-9. В руках он держал зеленый прутик. «Доброе утро, мистер Смит!» Он улыбнулся еще шире. Уоле почувствовал внезапное облегчение. Никаких больше светлейших. Я остался стоять на коленях, потому что так их глаза находились примерно на одном уровне. «Доброе утро, ты кто?» «Я посланник». «Да? А мне кажется, что ты маленький голый мальчик. Как ты должен выглядеть?» «Как маленький голый мальчик». Он рассмеялся, а потом забрался на стул. «Надо полагать, что ты врач», — решил Оли и с сомнением оглянулся. «Грязь, клопы, вонь. На больницу не похоже». Мальчик покачал головой. «Врачей больше не будет». «Здесь их называют целителями, и ты поступишь мудро, если станешь держаться от них подальше». Оли сел, скрестив ноги, и ощутил под собой холодный неровный камень. «Так или иначе, но ты назвал меня мистер, а значит, все это уже кончается». Мальчик покачал головой. «Сегодня ночью ты говорил на языке народа. У тебя словарный запас шансу, и поэтому ты не мог вспомнить некоторых слов. Он был отличным воином. Но что касается эрудиции, сердце у Оли упало». «Если бы ты на самом деле был просто маленьким мальчиком, ты бы не знал подобных вещей и не говорил бы так». Мальчик опять улыбнулся, уперся ладонями в спинку стула и весело взбрыкнул ногами. «Я ведь не говорил, что я действительно маленький мальчик. Я сказал только, что ты видишь меня таким. Я хочу убедить тебя в том, что это реальный мир и что ты здесь не случайно». Улыбка оказалась заразительной. Оля заметил, что и сам улыбается. «Пока что тебе это не удалось». Мальчик шаловливо поднял бровь. «А женщина тебя не убедила? А я-то думал, что она очень убедительная». Так он подглядывал, Уолли с трудом подавил поднимающуюся волну гнева. Нахальный мальчишка, еще одна выдумка его больного рассудка. Иначе откуда ему знать о том, что произошло ночью? «Это было самое невероятное», — сказал он. «У каждого человека есть свои мечты, сынок. Но существуют же разумные пределы, а это слишком хорошо, чтобы быть правдой». Мальчик вздохнул. «Мужчины мира куда более страстны, чем мужчины земли, мистер Смит». Хотя, возможно, в это трудно поверить. Вальтер Смит мертв, энцефалит, менингит. Это только слова. Возврата нет, мистер Смит. Все хотят его убедить в том, что он мертв. А если это правда? Что ж, потеря для человечества невелика. У меня никого нет. Так он сказал Джа, и это очень печально. Он нигде не пустил корни. Он любил только свою сестру, которую не видел 10 лет. И если он умрет, едва ли это кого-нибудь тронет. На заводе все будет по-прежнему, он организовал там хорошую команду. Они смогут работать и без постоянного контроля. Гарри переедет в угловую комнату, и все пойдет своим чередом. Неди будет его оплакивать, но мама уже забрала его. И они вернулись на восток, как раз во время их прощального совместного похода. Олли и укусил этот клещ. Но в том районе никогда раньше не случалась эпидемия энцефалита. Неди будет его оплакивать, но это пройдет. Уолли мог с уверенностью сказать, что принес Неги большую пользу. Сейчас его эмоциональное состояние гораздо лучше, чем три года назад, когда Уолли впервые заменил ему папу. И теперь он легче перенесет потерю. Неги уже примирился с мыслью о том, что им придется расстаться. Нет, только начни так думать, и на самом деле умрешь. Начало выздоровления – это всегда желание выжить. Надо помнить, что все еще бредишь, иначе быть не может. Он поднял голову и увидел, что мальчик смотрит на него и усмехается. «Так это небеса?» – насмешливо спросил Уолли. Не думал, что здесь такие запахи. Глаза у мальчика заблестели. Какие они у него яркие. Это мир. Мир богини, мистер Смит. Здешний народ не знает письменности. Из истории Земли вам должно быть известно, что веку письменности предшествует век легенд. Так вот, я сам легенда. Похоже на то, мальчик печально кивнул и замолчал. «Давай тогда попробуем с другой стороны. Шансу был воином, выдающимся воином. А богине нужен был воин. Она выбрала Шансу. У него ничего не получилось. Он потерпел поражение. Роковое поражение. Как это? Несмотря на свой скептицизм, Уолли заинтересовался. Неважно. И за это он был наказан. Наказание – смерть. Шансу умер вчера от трещины в черепе. Он улыбнулся, увидев, что руки Оли сами собой потянулись к шишке на голове. «Не обращай на это внимания, все вылечено. Это тело в превосходной рабочей форме, выдающийся образец взрослого самца. Ты без сомнения уже успел в этом убедиться. Давай не будем касаться этой части моих фантазий, хорошо?» «Как хочешь», — мальчик взмахнул своим прутиком. «Итак, Шансу мертв, а задание осталось невыполненным. Вас, мистер Смит, можно было заполучить, неважно как». Тебе дали это удивительное тело, тебе дали язык, тебе дали высший ранг в одной из двух главных областей мира. У всех ремесел есть свои боги-покровители, но жрецы и воины принадлежат самой богине. И поверь мне, они не дают никому об этом забыть. Вот такие дары ты получил. И я должен выполнить это задание? Точно! В мгновенной улыбке мелькнула дырка между зубами. Это опасно, я полагаю? Да, немного, мальчик кивнул. Ты рискуешь своим телом, но не забывай, оно досталось тебе даром. «Если ты все сделаешь как надо, тебя ждет долгая жизнь, благополучие и счастье. Для седьмого ранга, мистер Смит, пределов практически не существует. Им доступно все. Богатство, власть, женщины. Все, что ты пожелаешь. Любая женщина станет твоей. Ни один мужчина никогда не пойдет против тебя». Оля покачал головой. «Кто ты? Я? Бог, — ответил мальчик просто. Вернее, полубог. Олли оглядел маленькую убогую комнатенку и покачал головой. «Сумасшедший дом. Похоже, переполнен. Кладут подвоев в палату». Мальчик бросил на него сердитый взгляд. Кажется, мухи не кружили вокруг него так, как вокруг Олли. Их разговор был беседой умалишенных, но ничем более полезным Олли заняться не мог. «Воин, значит, солдат, да?» Мальчик кивнул. «И полицейский, и судья, и еще много всего. Я ничего не знаю о воинском искусстве. Тебя научат, все очень просто». И научат владеть мечом, если тебя это тревожит. Не могу сказать, что сильно этого жажду. Хотя дай подумать, задание в том, чтобы убить этого Хардуджу, так? Нет, резко оборвал его мальчик, не так. Однако, ты это тоже должен сделать. Как честный воин, ты должен считать своей обязанностью заботу о чести всего воинства. Хардуджу продажен». Уолли поднялся и сел на кровать. «Похоже, у него больше врагов, чем друзей». «Да мне-то какое дело? Сначала докажите его вину». Мальчик круто развернулся к нему. Он был в ярости. «Здесь не нужно следствие, потому что он воин. Ты просто должен вызвать его на поединок. Тебе не нужно указывать причину. А он не имеет права отказываться. Уверяю тебя, для шансу он не будет достойным противником». «Но для меня будет!» — Уоллер рассмеялся. «Разве что заменить поединок на мячах партией в теннис. Могу я выбрать оружие?» Мальчик опять показал зубы, на этот раз со злостью. «Вам дали язык Шансу, мистер Смит. Вам дадут и его умения. Дело очень важное. Гораздо важнее, чем уменьшение себестоимости полипропилена или, скажем, оценка докладов специалистов об альтернативных каталитических системах для гидрогенизации». «Ага, глюк. Дотырился в моей папке? Ну что ж, докажи. Давай рассказывай, что это за сверхважная задача?» «Боги ни о чем не просят. А я не верю в богов». Оли пожал плечами. «А, ну вот мы и добрались до сути. Сделай чудо», — сказал Уолли, усмехаясь, — «преврати этот стул в трон». Лицо мальчика было в тени, но глаза яростно вспыхнули. Чудеса — это жестоко. Кроме того, они не совершаются по требованию. Опять появилась знакомая усмешка. «К тому же, если бы я и сотворил чудо, это не помогло бы тебе поверить в реальность мира, не так ли?» Уолли с усмешкой согласился. Он подумал, что пора бы уже подать завтрак. Мальчик откинулся на стуле. Стул был слишком большой для него, и вся его фигурка напоминала согнутый банан. Мальчик, не отрываясь, смотрел на Оля. «Откуда берется Вера?» Оля мог бы дать ему в ухо и вышвырнуть вон, но чем тогда заниматься целый день? «Вера ее дает воспитание. Тогда это просто отодвигает проблему на одно поколение назад». Мальчик усмехнулся. «Да», — согласился Уолли, не без интереса. «А если, скажем так, вера — это желание наделить привычными для нас ценностями некое всемогущее существо, как тебе такое определение?» «Плохо», — ответил мальчик. «Зачем кого-то чем-то наделять?» Уолли чувствовал, что его к чему-то подталкивают, к чему-то такому, о чем он говорить не хотел, и не мог до конца понять, к чему именно. «Поиск счастливого конца?» Оправдание страданий каким-то высшим смыслом становилось жарко, хотя солнце стояло еще низко и день только начинался. Оли чувствовал, как по ребрам стекают струйки пота, а кослявому мальчику кажется хоть бы что. «Уже лучше», — подбодрил он Оли, — «теперь дальше. Как можем мы дать тебе веру в этот мир? Ты уже испробовал его радость. Может быть, необходим еще и вкус страдания? Вкус ада подействует сильнее, чем вкус рая». «Нет, такая перспектива вовсе не казалась заманчивой. Темные глаза опять сверкнули. Так значит, ты отказываешься исполнить приказ богини? Если бы все это было безумием, можно было бы подумать, что он угрожает». «Передай своей богине, пусть выкинет это из головы», — твердо заявил Уолли. «Я вовсе не собираюсь быть воином, ни в этом мире, ни в каком другом». Мальчик посмотрел на него холодно. «Я всего лишь полубог, и я не могу быть таким наглым. Почему бы тебе не спуститься в храм и не сказать ей это самому?» «Самому, чтобы я поклонялся идолу, глиняному идолу или каменному?» «Каменному?» «Никогда!» «Почему?» – спросил мальчик. «Ты довольно долго поклонялся тряпичному флагу». Оли почувствовал, что упустил нечто важное. «Я не верил в то, что стоит за этим флагом». Услышав это, мальчик рассмеялся и спрыгнул со стула. «Ну вот, опять то же самое. Но пора уходить, сюда идут наемные убийцы, так что тебе лучше где-нибудь спрятаться». Оля тоже вскочил на ноги. «Спасибо за предупреждение. Мне нужны какие-нибудь штаны». «Ты еще не открыл этот мешок с подарками», — мальчик указал на узел, который лежал на полу. Как же он раньше не догадался. Оля поставил узел на кровать и стал его развязывать. «Надень сначала юбку», — сказал мальчик. «Немного коротковато, но подойдет. Теперь ремни, ботинки малы». «Пожалуй, ты прав», — согласился Оля, пытаясь натянуть ботинки. «Похоже, теперь ему нужен как минимум тридцатый размер». «Разреж их мечом!» – мальчик хихикнул. «Воин не может ходить босым!» Уолли вынул меч. «Это было нечто ужасное!» «Что с ним делают?» – спросил он. «Охотятся на слонов?» Держа клинок кончиками пальцев, он прорезал в ботинках отверстие. Мальчик опять хихикнул. «Может, не лучше пока оставить его тут?» – спросил Уолли. Мальчик покачал головой. «Воин без меча – это общественный скандал!» Ножны висели у Оли за спиной. Он попытался вложить в них меч и уперся рукой в потолок. Тогда он сел на кровать, но тут ножны свалились на пол. Он уже начал терять терпение, а мальчик все так же хихикал. «Попробуй встать на колени», — предложил он, — «или наклонись. Правда, тогда они отойдут в сторону». Так оно и случилось. Ножны лежали у него поперек спины. Беспрерывно ругаясь и чуть не отрезав себе ухо, Уолли наконец убрал меч. «Неплохо», — сказал мальчик, оглядев его. «У тебя Эфес не с той стороны». Впрочем, Шансу легко владеет и правой, и левой, так что это не имеет значения. Если захочешь кого-нибудь убить, вынимай меч левой рукой. Я вовсе не собираюсь его вынимать». Но все же Уолли вынул меч и передвинул ножны на другую сторону. «Теперь поправь рукоятку и смотри, чтобы он висел прямо», — сказал мальчик и взял в руки маленький кожаный мешочек. «Последнее, что осталось в свертке. Это зажим для волос», — пояснил он. «Никогда не носил кожу», — пробормотал Уолли откидывая назад волосы и связывая кремешком Густые тяжелые волосы. У Оли Смита шевелюра была куда скромнее. «Мне что, надо появиться на людях во всем этом снаряжении? Меня арестуют!» Он хмуро посмотрел в грязное мутное зеркало. «Арестовывают только воины!» Мальчик засмеялся. «А ты воин высокого полета!» «Нет, все очень хорошо!» «Увидев тебя, девушки засвистели бы от восторга!» «Если бы, конечно, осмелились!» «Пойдем!» Оли колебался. Он посмотрел на плащ, оставшийся лежать на кровати, и на корзину, в которой лежало целое состояние. Гора серебряных блюд. «А как же все это?» – спросил он. «Это украдут», – ответил мальчик. «А какая разница?» В его вопросе Оли почудился некий подвох. Он увидел, как острые глаза его собеседника сверкнули. «Это ловушка. Если он скажет, что разница есть, значит, все эти вещи имеют какую-то ценность. А следовательно, они реальны. Однажды он уже попался, и теперь надо быть осторожнее. Никакой». «Тогда пошли!» – кивнул мальчик и побежал к двери. «Слушай ты, недомерок!» – окликнул его Оля. «А может, ты заманиваешь меня в ловушку?» Опять показалась эта зловредная усмешка. Открылась дырка там, где не было зуба. «Да!» – больше он не сказал ничего. На вопрос, а какая разница? – отчетливо читался в его лукавых глазах. Оля пожал плечами и улыбнулся. «Ну, пошли!» – и вышел из домика вслед за мальчиком.